11.9. Избыточный рост волос Больше, чем выпадение волос, женщин может беспокоить только нежелательный их рост в ненужных местах. Причин, по которым могут начать расти волосы на лице, много, я не буду касаться их всех, перечислю только клинически важное. Если, например, вы обнаружили новый белесый пушок на лице у пожилой родственницы, Проверьте ее на возможное наличие онкологии. Пушок может быть проявлением паранеопластического процесса – специальный термин, обозначающий наличие определенных симптомов в результате существования опухоли, которая вырабатывает некие биологически активные вещества. Именно из-за таких процессов появляются белесые волоски в неожиданных местах. Но это редкость. Часто за нежелательный рост волос на лице и теле ответственна самая распространенная эндокринная патология у женщин – поликистоз яичников. Он сопровождается резким повышением мужских половых гормонов, наличием проблем с менструальным циклом и бесплодием. Все это складывается в синдром Штейна-Левенталя, названного так по именам двух докторов, описавших его первыми. Как правило, синдром обнаруживается у женщин с избыточным весом, со следами растительности на лице и руках, с повышенным содержанием сахара и холестерина в крови. С этим синдромом часто связаны заболевания сердца и сосудов. Причина такого состояния до конца до сих пор не ясна. Болезнь начинает развиваться в результате неких нарушений процесса ежемесячного созревания фолликулов яйцеклеток. Как работает цикл производства половых гормонов у женщины? Гипофиз – специальная железа, расположенная в основании черепа, вырабатывает регулирующие, управляющие многими другими железами, гормоны, в частности, фолликулостимулирующий и лютеинизирующий. Я не рассчитываю на то, что вы их запомните, просто выговорите эти названия и посочувствуете студентам-медикам, которые воздействуют на яичники. Яичники в ответ вырабатывают эстроген и прогестерон. В течение первой части цикла в созревает фолликул. Родившийся фолликул начинает сам вырабатывать гормон, вырастает в большую яйцеклетку, которая в итоге выходит в полость матки и встречает свой избранный сперматозоид. Под воздействием гормонов внутренний слой стенки матки становится толще и готовится принять эту парочку. Если, к сожалению, они не встретились и оплодотворение не произошло, толстый слой матки начинает разрушаться, в течение 4-5 дней отслаивается и выходит наружу в виде менструальных выделений. Через некоторое время все начинается сначала. Это нормальный цикл. У женщин с поликистозом яичника фолликулы по какой-то причине не вырастают, Они остаются маленькими, неспособными к выработке своего гормона и не вызывают всплеска гормонов в гипофизе в середине цикла. В результате гормонального дисбаланса женщине становится весьма проблематично забеременеть. Описанный дисбаланс влечет за собой другие последствия. Андрогены, мужские половые гормоны, в норме вырабатываются и у женщин и яичниками и надпочечниками. Источниками андрогенов могут быть некоторые органы, например, жировая ткань или печень. Все гормоны синтезируются из одного вещества – холестерина. Вот для чего он нужен. Переизбыток мужских половых гормонов в женском организме вызывает ряд изменений. У таких женщин бывает облысение по мужскому типу с выпадением волос на темени, увеличение живота, общее ожирение, число менструаций сокращается до 2-3 раз в год, вызывая проблемы с зачатием. Основная угроза здоровью женщины при поликистозе яичников затаилась в изменении обменных процессов в организме. Развивается резистентность к инсулину, истинная причина многих бед. В этом состоянии рецепторы всех тканей как бы оглушены, они уже не воспринимают инсулин должным образом. Чтобы заставить их работать, организм вырабатывает все больше и больше инсулина. Но чем больше инсулина вырабатывается, тем больше рецепторов начинает ему сопротивляться. Глюкоза возрастает, сначала умеренно, потом все выше и выше, и никакой инсулин в инъекциях тут не поможет, его и так в избытке. Вот, собственно, описание патогенеза диабета второго типа. Преддиабет и диабет возникают не от того, что мы много едим сладкого. Можем совсем не есть сахар, но любой продукт, который содержит углеводы, будет распадаться в организме до глюкозы. А инсулину не удается достучаться до рецепторов, нет точки приложения для него, сколько бы мы его не вводили извне. Уровень сахара возрастает, создавая риск инфаркта, инсульта, болезней почек и многого другого, включая онкологию. У больных с поликистозом присутствует и второй мощнейший фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний – повышенный уровень холестерина, что в сочетании с увеличенным сахаром особенно опасно. Поликистоз яичников не проходит полностью, но неплохо лечится. С этой болезнью вполне можно жить, а замедлить ее прогрессирование поможет прием противозачаточных гормональных таблеток, которые содержат в небольших количествах эстроген и прогестерон. Раньше эти таблетки содержали гормоны в больших дозах и имели побочные эффекты. Современная доза минимальна и считается вполне безопасной. Поскольку поликистозные яичники у женщины не могут правильно работать, и это влечет за собой гормональные изменения, то таблетками восполняется дефицит. По сути, это гормональная заместительная терапия. В результате восстанавливается нормальная ежемесячная менструация, и женщина, наконец, может успешно зачать ребенка. Звучит парадоксально – забеременеть в результате приема противозачаточных таблеток. Тем не менее, Результат на лицо. Жизнь женщины потихоньку наладится, но не в отношении риска диабета, сердечных болезней и ожирения. Но на этот случай есть другое лекарство номер один в лечении и профилактике диабета метформин, Сиафор, Глюкофаж. Этот препарат возвращает рецепторам чувствительность к инсулину и является единственным лекарством, которое у больных с повышенным уровнем сахара обеспечивает не только нормализацию сахара, но и профилактику развития онкологических заболеваний. Диабет это независимый фактор риска при многих видах онкологии. Поликистоз тоже находится в списке состояний, которым онкология сопутствует особенно часто. Метформин официально числится препаратом, используемым для профилактики онкологических заболеваний. Да, у него могут быть побочные эффекты в виде тошноты и отрыжки, но они быстро проходят. Препарат нельзя принимать только при нарушениях работы почек. Метформин – одно из немногих противодиабетических лекарств, которые снижают вес на несколько килограммов. Врачи даже прописывают его людям с избыточным весом. Женщинам, которым не удается забеременеть, метформин особенно полезен, потому что применяется не только при диабете и метаболическом синдроме, но и для стимуляции овуляции. В условиях, когда пациентки с поликистозом, преддиабетом и ожирением не могут забеременеть, метформин действует сразу по трем направлениям. Вернемся к растительности на лице у женщин. Так как усы растут под действием мужских половых гормонов, то прием противозачаточных таблеток не прекращает рост нежелательных волос. Поэтому к лечению еще добавляют препарат верошпирон, известное мочегонное при повышенном давлении. Можно сказать, это гормональный препарат, который представляет собой антагонист гормона альдостерона, который участвует во многих процессах, регулирующих водно-солевой баланс. Верошпирон широко применяется при лечении циррозов печени и сердечной недостаточности, а также блокирует действие мужских половых гормонов и в сочетании с гормональными препаратами достаточно эффективно подавляет рост растительности на лице. Конечно, кроме медикаментов можно применять и лазер, и эпиляцию.